Глава 12. Драконьи будни. Скандал в таверне так и не случилось. Собственно, как и нашего небольшого междусобойчика Смилта и заведение нагренули мои товарищи всей ордой. Кирос и Лен тут же встали на сторону Милта, даже Алка и та за их спинами пристроилась, образуя группу поддержки. Парни в женские склоки не лезли, но все же поинтересовались, что стряслось. Крио зацепило то, что наши быстро растут, вкратце поведал я суть претензий. — И чё? — озвучил витавший в воздухе вопрос Шон. Я лишь руками развел, кивнув на буравящих друг друга многообещающими взглядами женщин. — Да ладно, серьезно? И ты повелся на такую мякину? Гаготнул Ваня. "Эрч, у нас оказывается ещё тот сердцеед. Может, хорошо, что я гном, хоть бы опрознимать не придётся. Ещё слово, и я сожру твоё сердце", рыкнул он в его сторону Крио, причём без соли. Вот только продолжение не последовало. Девица крутанулась на каблуках и гордо чеканя шака, вышла прочь из притихшей таверны. Чую, нахлебаемся мы ещё по самое не балуйс этой стервозы. Ещё и Ваня со своими шуточками не в тему влез. Хотя реакция Крио на его слова удивила, да. Месловечки-то какие подобрал огромные. Я сожру твое сердце без соли. Желудок загурчал, напоминая о цели визита. Да и как тут слюнями не подавиться, когда вокруг витают такие ароматы. Замигала вкладка "Приват". Писал Волтер Всех выкупил, клан создан, готов вступить в альянс. Остался вопрос экономики, как распределяем замковую казну. По этому вопросу к Солечу, коротко ответил я. Мы с ребятами направились к полюбившемуся нам столику, который хозяин заведения теперь держал свободным на случай визита начальства в наших лицах. Он там даже полог тишины установил, чтобы нас не могли подслушать. А «Ведь она всерьез на тебя запала», — тихо проговорил мне на ухо Ваня. «Хотела привлечь внимание, доказать, что достойна такого, как ты, и тут, видимо, твоя красотка ей на глаза попалась». Гном кивнул на Милту. «Кажется, Крио даже оцифроваться решила». «То есть не уже оцифровалась, а всего лишь решила это сделать, узнав, что это случилось со мной?» И на руследом за ней, идиотка. Остаётся надеяться, что всё же решающим фактором для этого был не я, иначе она разочарует меня. Сейчас Криво вызывает своеобразное уважение своей целеустремлённостью и вполне закономерную опаску из-за беспринципности на пути к тем самым целям. Но если всё, хватит. Нашёл о чём и о ком думать. У каждого своя голова на плечах следил. Не спросил, а констатировал я, обращаясь к Ване. Нерегулярно, но порой, да, мне стал отнекиваться товарищ. Мутная она, никакого доверия у меня к ней нет. Что правда, то правда. У меня самого такое ощущение, что можно и ударов в спину ждать. Вот только теперь мне ее пинки, что слону дробина. Хотя женщины зачастую сильны отнюдь не физически. Они способны жизнь испортить так, что ни одному мужику даже и не снилось. Увы, печальный опыт из Реала остался и вряд ли когда-то забудется». «Может, потому я так и запал на покорную и покладистую милту. И одно я точно знаю. Даже не встретив свою зеленоглазку, все равно ни за что бы не связался с Крио. Надо быть мазохистом, чтобы стать парой такой оторвая. Ощущения, наверное, острые, но жить постоянно на острие ножа... Чур меня чур, нервы-то не казенные». Девчонки тем временем уже умыкнули мою зеленоглазку, усевшись в уголке, и мне не осталось ничего другого, кроме как перетирать деловые вопросы с друзьями, а кто бы сомневался, что тех дел у нас не початы краи. «Вот, казалось бы, мы уже, по сути, добились всего, чего можно, а в перспективе того, чего, казалось бы, и нельзя взять силами небольшого по меркам Энгории клана». Но порнее не сложим дальше, тем круче, явно занося на поворотах. Вопрос выкупа клан Холов считался решённым, требовалось лишь время на реализацию этой задачи. На нескольких замках они теперь тоже вряд ли остановятся. Хотя, почему бы не взять, пока можем? Реды по зажарке игроков с стартовых локаций решили проводить раз в 2 недели для перестраховки, тем более что при наличии трансформации это делать несложно, а завтрашнем штурме никто даже не говорил, будучи уверенным в успехе мероприятия. По 30% в центру и нам, оставшиеся 40 на нужды замка. Это нормально? поинтересовался Солич. Народ не въехал в тему, но я лишь кивнул. Теперь обеспечение бывших мирных жителей замка ляжет на плечи и бюджет Уолтера. Выходит, он клан назвал «Центр»? Ну, что сказать. Без изысков, но зато четко прослеживается история его возникновения. «Да, нормально. Можно даже увеличить процент в сторону «Центра»,» — отозвался я. «Лучше давай отдадим им клан-холлы какого-нибудь города» предложил Солич. Пусть скупают, в будущем получат прибыль. А до того самого будущего они на что жить будут? усмехнулся я. Как я понимаю, Уолтер по-прежнему собирается платить всем жалование, и бывшие наёмники будут отчасти на самообеспечение. Причём большую часть оплачивать будет казна замка до тех пор, пока мы его удерживаем. Хотя сбор дропа он ввести хочет едва ли не стопроцентный при такой политике от него избежать не сбегут, ибо кланы Альянс Залог Бессмертия, но ну другие кланы могут переманить воинов к себе, буркнул прислушивавшийся к разговору Ваня. Кто же откажется от прокаченного и одетого воина? А если он на самообеспечении, то сможет уйти в любой момент, прихватив всё своё с собой, возможно, даже накануне осады. «Вот и я пытаюсь донести эту информацию, но он толдычит, что так было испокон веков», — вздохнул Солич. «Да? Ну, пусть тогда так. Хозяин барин, и Логранд предложи выкупить», — согласился я. «А то у нас когда-нибудь морды треснут от обилия недвижимости». «Логранд уже темногвардейцы выкупили», — признался наш экономист. Я забыл об этом сказать. И, кстати, Волтер интересуется, когда ты их альянс примешь. Волнуется, ты на приват не отвечаешь. Э-э, да, вкладка и вправду мигает. Через полчаса в зале совета альянса чиркнул я управляющему и вновь переключился на обсуждение текущих вопросов. Э, как насчёт попытки переправиться на другой континент? Неожиданно предложил Стив, а я аж чуть куском мяса не подавился. «Тебе тут уже тесно?» – поинтересовался Дорн. «Там тоже люди», – вздохнул он. «Наши земляки, между прочим», – добавила Кира. «Ну да, наши не Дорна. Он единственный из нашей группы, кто пусть и имел среди дальней родни кого-то из русскоязычных, но родился и всю жизнь провел в Штатах. Но Стив прав, туда надо добраться. Эта идея мне понравилась ещё и тем, что там, возможно, связь с мамой. Внутри всё аж болезненно сжалось от мысли, что удастся услышать родной голос. Хотя, дома ли она, или уже легла на операцию. Деньги ведь многие вопросы решают и ускоряют то, что могло затянуться на годы. Предлагаю перестраховаться, продолжил наш политик. Допустим, улетим на нём. Не обязательно полным составом. Главное Солич и Арчи. И если окажется, что я сам не в силах преодолеть расстояние, то после превращения придётся немного искупаться, пока Арчи сменит и постась. И да, я честно предупреждаю, могу тупо сдохнуть от страха, оказавшись в воде. Тогда мне придётся вставать в планхол. Но вы ведь и без меня дальше справитесь. Угу, на паника ни к чему. Судя по карте, там лёту от силы несколько часов, закивал, поддерживая идею Солич. В ближайшем городе покупаем Кланхолл для возможности телепортации между материками, и вы делаете зачистку стартовых локаций. Жесть. Потом они скажут, что нужно скупить все Кланхоллы и завоевать все замки. Но время поджимало, и настолько развить тему мы попросту не успели. Пора было принимать центр в альянс и лететь качать салажат. Ребята запихали в рюкзаки купленную впрок провизию. Все же у них впереди еще как минимум сутки без сна, а сходить куда-то поесть возможности не будет. И прямо из таверны перенеслись в клан-холл того города, где договорились встретиться с сокланами. Ну, а я отправился на встречу с Волтером. Делов на пару минут, и здесь всё-таки ещё на уточнение нюансов. Вот и всё. В карающей длани теперь четыре клана. Ну а доступ к функциям кланхолов предоставлю после осады, чтобы два раза по всему материку не мотаться. Мугоновение, и я в прибрежном городке. Всё же телепортация это сила. Как же подобного не хватало в реальном мире. Хотя, где он теперь в тот реальный мир? Сборы на прокачку прошли штатно. Пэтов я выпустил еще до превращения в урагона, а потом ребята усадили их ко мне на спину. Стив с новой ипостасью совладал гораздо быстрее, нежели планировал, и полчаса спустя мы уже вовсю бороздили воздушные просторы прибрежных регионов. С учетом подросшего уровня и новых пассивных скиллов, монстры начали дохнуть со второго залпа огня, поэтому пришлось сменить тактику зачистки территории, зато процесс прокачки ускорился. Только вот ощутимая прибавка в уровнях шла именно у малышей. Десто 40 человек, кого мы сегодня откатали. Апнули 55-й, а кто-то даже 57-ой. Можно было и разом одну партию глобально качнуть, но пришлось бы разоряться на элике бодрости. Милта хапнула 78-ой. Мы же с ребятами с учётом высокого уровня и двух призванных петов взяли по 15 левелов. Зато наши зверята выросли почти до шестидесятых, не только вымахов в размерах, но и став полноценными ездовыми маунтами. А мой няшка так и вовсе теперь мог встать на крыло. Пришло время осады. Последняя партия счастливленных сокланов отправилась спать. Мои товарищи в очередной раз заливались эликсирами бодрости, а темногвардейцы уже развернули лагерь возле границ замка. «Готовы?» – уточнил я в привате у Саргона, и, получив отмашку, на пару со Стивом сделал несколько кругов над замком. И тут увидел над надвратной аркой то, что в корне нарушило планы – белый флаг. Неужели управляющий решил не сливать всех воинов, а просто сдаться? Логически верное решение. Его задача была проверить боеспособность будущих защитников. Он ее оценил, едва завидевав в небе две огромные крылатые туши, способные спалить все вокруг. «Они сдаются!» Минут через десять подтвердил вернувшийся с переговора в Дорн. Если заинтересованы в альянсе, уже идёт выкуп всех возможных МПС и замковых закромов. Как только тот костуешь управление на себя, они создают клан и вступают к нам в альянс. Так даже не интересно, отписался Стив. А вдруг они просто тянут время? Смысл должны понимать. Тогда мы сотрём их в порошок при следующем превращении, а проверк я. К тому же, для них это реальный шанс обрести бессмертие. А, да, они действительно всё это понимали. Вот только нам пришлось 5 часов для пущей острастки кружить возле замка. Делали мы это не только ради того, чтобы понервировать обитателей замка, просто продолжали прокачку своей группы и питомцев. Мобов тут было не слишком много, и они едва успевали респитьцам. В итоге я апнул 125-й. Мои ребята немного отставали, а Милта доросла аж до 83-го. И, кстати, замок этот был куда мощнее нашего Логранского. Одни только стены чего стоили: шириной метров 5 и высотой все 30. Не каждый воин дальнего боя сумеет нанести урон защитникам, а ведь у тех, кто сверху, ещё и бонусы в критах. Так что не будь у нас пары драконов, вряд ли этот орешек был бы нам по зубам. Да и территорию он занимал значительно больше, внутри чего только не было: вплоть до садов с фруктовыми деревьями, полей с колосящимися посевами и лугов с пасущимся скотом. В случае затяжной осады эта цитадель могла продержаться очень долго. Даже не верилось, что нам она сдаётся без боя. Наконец-то трансформация спала, и я буквально упал на землю, придавленный весом скопившихся после рейда трофеев. Ведь Автолуттер всё это время работал на износ, умудряясь собирать дроп не только с убитых лично мной мобов, но и с монстриков Стива. Благо, мы со Стивом заранее припарковались неподалёку от лагеря Тёмногордейцев, и теперь я ждал, когда ко мне придут Ваня и Лен, чтобы разгрузить. Де не заставили себя долго ждать. Минут 5, и вот мы уже топаем к лагерю за бафом. Остальные члены группы были тоже тут. Действуем по старому плану, произнёс Саргон. Проход к сердцу ты костуешь, мы подстраховываем манной и здоровьем. Главное, чтобы гвардейцы сейчас не всбрыкнули, кивнул Берд в сторону гостеприимно распахивающихся ворот замка шли осторожно, прикрываясь на всякий случай всевозможными магическими и физическими щитами, но никаких неприятных сюрпризов нам не преподнесли. Условия, пусть и устного, но всё же соглашения здесь блюли. Путь от ворот до сердца замка занял едва ли ни час. И вот я опять стою под кристаллом, омываемый волнами то холода, то жары. Здоровье и манна с каждой секундой утекают из моего тела словно вода сквозь решето. Благос учётом прокачки и достижений эти параметры у меня теперь высоки. Но целители душ и лекари не дремлют для перестраховки, заливай меня жизненно важными энергиями, по самое не болуй. Наконец-то прозвучал звук фанфар и появилось долгожданное сообщение. «Поздравляем! Альянс, карающая длань, стал владельцем юго-восточного замка!» На этот раз в обморок я не шмякнулся, что чрезмерно порадовало. Не хотелось позориться на глазах у всей своей группы, тем более в присутствии Шона. «Эта заноза потом меня заклюет подколками». Но слабость была, да, и, как всегда, после превращения жутко хотелось жрать. Мы в Логранд, если что, пиши, произнёс Саргон и без лишних слов вместе со своими бойцами растворился в пространстве. Пойдём, тебя пожрём какую-нибудь местную таверну, под аккомпанемент урчащего желудка предложил я. Ребята без комментариев направились к выходу из сердца цитадели. Вскоре мы уже сидели за одним из столиков в заведении под названием "В гостях у старого эльфа". «Вокруг сновали подавальщицы. Посетителей не было. Еще бы, ведь здешний управляющий сейчас собирает народ в клан, чтобы дать им вечную жизнь. Он, даже хозяин заведения, и его работники явно нервничают, что не попадут под раздачу плюшек. Но отказать нам в обслуживании никто не посмел». «Ну что, в следующем превращении летим на другой материк, а потом защищаем восточные и северо-восточные замки?» распланировал Стив. «Может, и воевать не придется. Нам просто сдаваться будут, и все». «Ага, как же!» усмехнулся я. «Ты вас точно видел? Он раза в полтора больше этого. Не думаю, что они так же легко капитулируют. К тому же... Как бы крылатый хозяин этих земель не респанулся к тому времени». «Убьем его и делов-то!» отмахнулся Стив. «Нас теперь двое, он один» и замок. Если сопротивление окажут, то мы их так огнём зальём, что стены опалятся. А зачем вообще воевать? Подола голос Алика. Почему бы папе в качестве парламентария не посетить замки и не обговорить условия? У него же даже навык для этого имеется. Мы с ребятами переглянулись. Она права. Потому мы закостенев в стереотипах, не видим иного решения, кроме как взять силой. Веиственно глоголет устами младенца, не прекращая жевать, пробормотал Стив, получив от дочери исполненный обиды взгляд огромных зелёных глаз. Наш политик ласково потрепал дочь по соломенным волосам, и та демонстративно фыркнула в ответ на эту неуклюжую ласку, но явно таяла. Он уже мило смущаясь из-под тишка переглядывается с Соличем. «Ну что, какие у кого планы на остаток дня?» — поинтересовался я, искренне желая свалить под ласковое крылышко Милты. Но прекрасно понимая, что это всего лишь мечты, сначала надо завершить все вопросы с замком и принятием нового клана в Альянс. «Раскошеливаю здешнюю казну и с Кирой, Бертом и Дорном летим скупать кланхолы в третьих городах, а то того и глядит, туда люди доберутся», — отчитал Сосолич. Попробую пообщаться с управляющими других замков, произнёс Стив. У меня каникулы, вы же моих не качали ещё, фыркнул Сон. Я занят до завтра. Не вдаваясь в подробности, буркнул Ваня. Остальные решили объездить своих новоиспечённых маунтов, заодно прошерстив все мелкие поселения на предмет редкости и вкусности в магазинах. Тут уж и Шон не выдержал, заявив, что он тогда тоже поедет, причем каждый забронировал под себя аж по целому региону. На том и разошлись. Вскоре после уточнения ряда нюансов наш альянс пополнился еще одним кланом с кратким названием «ЮВЗ», представляющим собой аббревиатуру от «Юго-Восточного замка». С фантазией у НПС как-то не очень, но ну, до да, этого дела и скинов не мое. Численность Альянса возросла на целый миллион. Звереть, миллион семьсот девять тысяч с копейками. И реальных игроков в нем лишь капля. Причем геморроя от этой многочисленности на первый взгляд не предвидится, а вот посильная помощь может оказаться существенной. И то ли еще будет, ведь Альянс еще в состоянии принять 35 кланов. А у нас 10 неокученных замков на этом континенте и 12 на восточном. Бррр, куда-то не туда меня заносят. Видать, жадность Стива и Солича заразная.